Глава 12 В Академии объявили день траура. Флаги приспущены, пропавших адептов официально объявили погибшими. Перед началом занятий ректор сказал речь, упомянул погибших и напомнил о том, что практика на последних курсах чревата трудностями и опасностями, и нам стоит со всей серьезностью готовиться к ней. Как итог, учиться, учиться и еще раз учиться. Наставления разумные, но, можно подумать, что та группа погибла из-за низкого уровня подготовки. Они шли на поиски храма и не подозревали, что попадут в западню. Ведь даже нас, ожидавших нападения, обвели вокруг пальца, и силы оказались неравны. Но правду никто не расскажет. Все мы дали клятву о неразглашении. По академии гуляло много слухов. Один невероятнее другого, начиная с того, что погибшие адепты в горах пробудили какое-то темное чудовище, которое их всех уничтожило, и заканчивая моей персоной. Не знаю откуда, но стало известно об устроенном мною землетрясении. Недоброжелатели шептались, что по моей вине могло завалить адептов. Но им пришлось прикусить языки, когда меня в коридоре перехватил Асхан и при всех заявил, что обязан мне за спасение жизни. «Я мало что поняла в его витиеватой речи, но зацепила странное слово арманте чтобы эльф признал себя обязанным, и это дорогого стоило». Предположения ширились, но приняли другое направление. Таким переменам поспособствовало еще и то, что оборотни во главе с Сальеном и Сарияр Скайлом укоротили языки всем тем, кто злословил. Некоторые сияли фингалами, а кому-то пришлось поучаствовать в спарринге, с сырьяром и рыжим. Желающих фантазировать резко поубавилось. Угроза выгорания сыграла мне на руку. Я же решила больше не сдавать предметы экстерном. А тут даже разговаривать с Харном не пришлось. Он сам принес мне измененное расписание, так как мне было противопоказано перенапрягаться. Ложкой дегтя стал перевод Асхана в мою группу. Насколько поняла, Первоначально эльф не хотел выделяться и поступил в академию на общих основаниях вместе с соотечественниками. Но после гор его намерения изменились. Не знаю, о чем он разговаривал с ректором и как ему вообще удалось, но факт остается фактом. Сейчас на всех занятиях он сидит позади меня с третьим курсом, а обедать предпочитает за нашим столиком, смущая Синту подругами своим присутствием. Я не поленилась и выяснила, что Армантэ, связанная судьбой, эльф отчего-то вбил себе в голову, что теперь обязан следовать за мной, пока не отдаст долг. От него даже в оранжереи было не скрыться. Асхан нашел подход к профессору Вереей, получил доступ к закрытой части, куда она даже собственных помощников не пускала, только меня. Профессор пришла с эльфом, когда я там работала. Мне нравилось возиться в земле, пусть и без магии, это успокаивало. Но в тот раз тишину нарушил голос Вереи, рассказывающий о проблемах с присланным образцом, который несколько лет не плодоносил. С этим даже я не могла ей помочь. Благодаря моему вмешательству растение больше не чахло, но вот над плодами я была невластна. Асхан начал что-то объяснять, и до меня доносились ее радостные возгласы. Радость профессора можно было понять. Эльфы не любят делиться знаниями. Потом их разговор стал тише и я смогла отвлечься, практически забыв о присутствующих, озабоченное появившимися белыми точками на листьях моргуса. Редкое растение, используемое для многих отваров, оно усиливает действие ингредиентов и сокращает их расход. Выведена даже специальная формула применения моргуса, но само растение дорого и не всегда целесообразно его применять. Я чуть не подпрыгнула, когда рядом сел эльф, и погладил рукой рассматриваемый мной лист, чуть коснувшись моих пальцев. Меня как молнией ударило. Я вскочила, а он с непроницаемым лицом сказал, что Моргус лучше пересадить в тень и дать побольше влаги. В тех местах, где он растет, в это время года дождливо. Не знаю, удалось ли мне скрыть смятение, ведь это был первый раз, когда Асхан буквально вторгся в мое личное пространство но мне очень не понравился его изучающий, внимательный и немного задумчивый взгляд. Меня чуть удар не хватил, когда после этого инцидента эльф заявился ко мне с визитом, принеся в виде подношения пирожный из самой дорогой кондитерской города. Узнал откуда-то, что я люблю сладкое. В комнату я его не приглашала, да и он не ждал, просто пожелал мне скорейшего выздоровления» и посоветовал добавлять к укрепляющему отвару одну травку, которая способствует скорейшему восстановлению после магического истощения. Ее Асхан мне тоже вручил, сказав, что доставили ему из дома из их личной оранжереи. Хорошо еще, что харн с Кайлом эльфа не застали. Они и так подшучивают надо мной из-за него. Рыжий так вообще заявил принцу, что в моем маскараде есть плюсы. Дескать, иначе с эльфа бы сталось еще и руки моей у него попросить. Это не способствовало хорошим отношениям между Асханом и моим опекуном. Последний старался вообще его игнорировать, а при необходимости разговаривал эдак холодно-вежливо, держась настолько высокомерно, что любому эльфу мог дать сто очков вперед. Я не выдержала и спросила у Харна, почему из всех троих, лежащих на алтаре, только эльфу взбрело в голову решить, что мы Армантэ. Признаться, частое присутствие рядом асхана Порядком меня нервировало. Мы даже во время подготовки к играм приятелями с ним не стали. Он держал со всеми дистанцию, а тут такая напасть. Да-да, изменившиеся отношение эльфа я именно как напасть и воспринимала. Мой опекун ответил, что не знает, как насчет темнейшего, а вот Сальен и Сыриар и без всякого Армантэ, не задумываясь, прикроют мне спину. Я всегда могу рассчитывать на их помощь. Что касаемо эльфа то тут роль сыграли особенности остроухих, их непомерная гордость и высокомерие. Быть обязанными человеку для них унизительно, и они предпочитают отдавать такие долги, как бы там ни было. Но все это показалось мелочью после того, как однажды вечером Харн зашел ко мне с таким лицом, что я сразу поняла, случилось ужасное и встревоженное вскочило с места, отложив учебник. нейтон пропал. Я судорожно пыталась сообразить, кто это такой, но следующие слова все прояснили. Он руководил проверками заброшенных храмов Мороса. Случился прорыв. Его отряд почти весь уничтожен. Харн говорил отрывисто, пребывая в шоковом и каком-то растерянном состоянии. Никогда его таким не видела. Брат, старший, обожгло меня. Вспомнилась наша встреча в библиотеке. Мое сердце сжалось в тревоге. Пусть наше знакомство было коротким, но наследний принц произвел на меня впечатление. Я подошла к Харну и, не зная, как выразить поддержку, взяла его за руку. Крепко сжав, взглядом постаралась сказать, чтобы не отчаивался. «Пропал — это не самое страшное, ведь среди мертвых его нет, значит, есть надежда». С судорожным вздохом мой опекун неожиданно рывком притянул меня к себе и, и сжал в объятиях, уткнувшись лицом в волосы. Я застыла, не зная, как реагировать, но интуитивно чувствовала, что в данный момент Харну — это необходимо, близость человека, которому не небезразлична его боль. Я знала, как в такой момент важно не быть одному. И то, что в смятении он пришел ко мне, а не к Кайлу, принесло в наши отношения новый уровень доверия и близости. Чуть замявшись, я неловко обняла Харна в ответ, сомкнув руки на его спине, как старшего брата, которого у меня никогда не было, но которым принц для меня стал, и сама замерла от своей смелости, прислушиваясь к ощущениям. Раньше такой тесный контакт с лицом противоположного пола вызвал бы панику. К счастью, сейчас мне было лишь немного не по себе, больше потрясла новость, что пропал наследник. Служба безопасности, наверное, поднята по тревоге и землю роет. Мелькнули мысли о тени, но я отогнала их. Случился прорыв, вертелись в голове слова, и я вспомнила алтарь в храме Мороса. А что, если в этом виноват жрец Сейшан, которого так и не поймали? Или его пособники? Вдруг это следствие их страшных ритуалов? Ведь когда я жила еще с дядей, даже до нашей глуши доходили слухи, что прорывы участились. Харн не знал подробностей. Его лишь уведомили о случившемся, и пока все не выяснится, предупредили не покидать стены Академии. Все это он рассказал нам с Кайлом, приход которого прервал наши объятия. Появление Рыжего я восприняла с облегчением. Не знала, как в такой ситуации вести себя с принцем, когда даже слова поддержки сказать не могу. Вот Кайл с этой задачей справился на отлично, убеждая, что нейтон жив и приводя множество примеров, когда и через годы находились те, кого считали давно погибшими. А сейчас прошло слишком мало времени, чтобы делать какие-либо выводы, и наследник с его подготовкой наверняка жив. После слов друга Харн как будто ожил и взял себя в руки. Кайл увел его из моей комнаты, говоря, что после таких новостей не помешает выпить чего-нибудь успокаивающего, подозреваю, он повел его не за отваром к лекарю. Позже стало известно, что прорыв случился недалеко от города, и наследный принц с его отрядом стали на защиту окрестных селений, уводя порождение тьмы в сторону реки. Последний раз Нейтана видели с его людьми, когда он потопил большую часть чудовищ, взломав льды, но и сам ушел под воду. Некоторые из его отряда выжили, Многие погибли, и лишь небольшая часть считалась пропавшими без вести. Одного нашли живым, но далеко от места событий. Течение у реки сильное, поэтому оставалась надежда, что есть еще выжившие, и поиски не прекращались. Игольчатый кабан. Нам продемонстрировали изображение крайне непривлекательного создания, утыканного вдоль хребта и шеи, длинными, как спицы, иголками. Во время атаки издает резкие свистящие звуки. Иголки ядовиты. Взмахом головы способен разбрасывать их на расстоянии десяти шагов. Парализуя жертву ядом, обгладывает ее сразу до костей, оставляя на них характерные следы. Относится к четвертому малоопасному классу. Предпочитает обитать в лесу и к выходит редко. Я бы на такого «Поохотился», — мечтательно высказался кто-то. «В первую очередь жертвами становятся охотники». Менторским тоном сообщил седовласый лектор, а мы старательно записывали за ним. Не знаю, виной ли тому крупный прорыв, или это было в программе, но нас стали знакомить с теми, кто может появиться после прорыва. «А кто-нибудь покрупнее есть?» — воскликнул какой-то умник. Старичок замолчал, окинув аудиторию пронзительным взглядом. Захотелось втянуть голову, пусть это и не я выкрикнула. Мы притихли, ожидая реакции. Все устали быстро записывать перечисление многочисленных мелких попаданцев из Нижнего мира, а нудный тон навевал тоску. Рой — хтырь, особи размером с пчелу. Название получили от селения, где впервые появились. Кстати, Это единственное, что осталось от той довольно большой деревни. Относятся к третьему классу. Кровососущие. Обескровив почти всех жителей, в остальных отложили личинки. Уничтожаются огнем. Не успели мы перевести дух и обрадоваться, что перешли к третьему классу, как нас обрадовали. Более подробно с представителями третьего и второго классов вы ознакомитесь самостоятельно. К следующей лекции жду от вас рефераты с местами обитания и способами уничтожения, а мы переходим к долгожданному вами первому классу. По аудитории пронесся слаженный протяжный вздох. Теперь выходные всем придется провести в библиотеке. Ладно, я не собиралась покидать Академию, но у многих были планы. Дигра, игнорируя недовольство адептов, продолжил преподаватель, явив нам нечто странное черного цвета. Напоминает дерево с раскидистой кроной, плотоядное. Своими гибкими ветвями способна ловить птиц, зверей, людей. Охотится как днем, так и ночью. Огня не боится, оружие ей вреда не приносит, может поглощать слабые магические атаки. Безопытного мага уничтожить невозможно. Способы борьбы мы изучим с вами позже. Единственное, что спасает, дигра медленно передвигается, но если попали в ее и ветви, смерть практически мгновенная. Если не умрете от множественных переломов, то вас живьем переварят. Дает побеги, которые при должном питании быстро растут. «А почему Рой-Кхтырь относится к третьему классу, а Дигра к первому?» — спросил кто-то особо любопытный. Хотя мне тоже было интересно, ведь Дигра не выглядела сильно опасной. «Рой-Кхтырь можно уничтожить огнем или спрятаться от них в воде». А в случае с Дигрой без магов не справиться. Обычно к тому моменту, когда поступает известие об обнаружении Дигры, сражаться приходится не с одной особью а с целой рощей. Они способны охотиться как поодиночке, так и группой, окружая деревни и уничтожая дичь. После них лес пуст. Если игольчатый кабан оставляет кости с характерными следами, то после дигры нет даже костей, и отследить их появление сложно. «Встретишь? Беги!» — тихо хмыкнул сандер «Пока мы молча переваривали информацию», преподаватель перешел к следующему экземпляру, объявив «Сарх, мы увидели крупное, четвероногое, рогатое чудовище в полный рост высокого мужчины. Шкура у него состояла из пластин, как у рыбы чешуя, представляя собой броню, отливающую болотным цветом. Длинный узкий хвост заканчивался жалом и загибался кверху, как у скорпиона. Выпирающие острые клыки на вытянутой морде указывали на то, что чудище явно не травоядное. «Вот от этих не убежишь!» «Несмотря на крупные размеры, быстро передвигаются и нагонят не только лошадь, но и оборотня!» С намеком произнес преподаватель, демонстрируя хороший слух. «В довершение ко всему выпускают облако ядовитого газа, крайне опасные. У них есть слабые места». — раздался заинтересованный вопрос. Судя по голосу, спрашивал тот любитель охоты, который интересовался игольчатым кабаном. — Оружие бесполезно. Стрелы копья не пробьют хитиновые пластины. Близко подойти нельзя из-за ядовитого облака. Единственное — не умеют плавать, и ядовитый газ нейтрализуется водой. Я автоматически записывала — про себя гадая, не этих ли особей занесло к нам в последнем прорыве. Ведь не зря принц заманивал их к воде. Это была очень насыщенная и познавательная лекция. После неё мы выползли из аудитории немного оглушенные и под впечатлением. Не я одна а о большей части чудовищных экземплярах даже не слышала и не представляла, с чем сталкиваются маги, охраняя покой простых обывателей. А еще впереди висел реферат, заданный преподавателем, и лица многих адептов были задумчивы или хмуры. «Что-то у меня аппетит разыгрался. Так и хочется зубы в кусок мяса вонзить!» Наигранно весело произнес сандер когда мы вышли в коридор. «Проснулся охотничий инстинкт? Может, вместо столовой тебе стоит направиться в лес? За зайцем побегать?» Немного лениво и беззлобно поддел тигра Асхан. «Эти двое не упускали случая уколоть друг друга?» «Может быть, позже!» — не смутился сандер демонстрируя в хищной улыбке зубы. «Люблю длинноухими закусить!» Сказано это было с таким откровенным намеком, что даже мне стало понятно, речь совсем не о зайцах. «Забавно. Пожалуй, я составлю тебе компанию в прогулке. Что-то мне подсказывает, что на сей раз длинноухие тебя удивят. Не может быть!» Сделал большие глаза оборотень. «Вы идите со братьев? У вас же столько общего с ними!» «А кто сказал, что я буду охотиться на зайцев?» Холодно возразил эльф, больше никак не реагируя на оскорбление. «Ох, кажется, Сандру, наконец, удалось его задеть и разозлить!» Вздохнула я про себя, всерьез забеспокоившись о сохранности шкуры безголового тигра. Того же, как будто ничуть не заботили сгущающиеся над его головой тучи. И, насмешливо поглядывая на Асхана из-под косой челки, падающий на глаза тигр, беспечным тоном стал перечислять, на кого еще можно поохотиться в лесу. Я совсем не понимала, с какой целью он дразнит эльфа. Неужели ради того, чтобы тот перестал за нами таскаться? Накаляющуюся атмосферу разбавил Кайл, плюхнувшийся за наш столик в столовой. «Лоран, ты пойдешь с нами в маску?» Я удивилась неожиданному вопросу и бросила взгляд в сторону стола, где обычно сидел Харн. К моему удивлению, вся его обычная свита была в сборе, кроме самого принца. «Дага вызвали во дворец. Предлагаю воспользоваться свободой и пошалить в городе!» Подмигнул мне рыжий и наклонился к самому уху, понизив голос. «Я знаю одну кондитерскую!» Из-за его горячего дыхания, вызвавшего неожиданный табун мурашек, я пропустила несколько слов, услышав только... «Даже в столице я вкуснее не пробовал!» Вот знал он, чем меня соблазнять. Правда, выражения лиц Сандра со Сханом быстро меня отрезвили. Эти двое на слух не жаловались, и тихие слова Рыжего слышали прекрасно. Они даже о своей неприязни забыли, пристально глядя на нас. Я отстранилась от Кайла, потянувшись за блокнотом и пряча вспыхнувшие щеки за завесой волос. Пришлось быстро нацарапать отказ, сославшись на работу над рефератом. «Я тебе с ним помогу», — не сдавался Рыжий, но я отрицательно покачала головой. Редкая моя поездка в город обходилась без неприятных последствий, а мне сейчас приключения ни к чему. Кайл не стал настаивать, но его упрямый взгляд сказал о том, что от своей идеи вытащить меня развеется, он не отказался, и разговор отложен, а не окончен. «Мне бы пришлось тяжело». Уж я-то знала, как хорошо этот рыжий пройдоха умеет уговаривать. Но прямо с лекции меня вызвали к ректору. Там мне сухим тоном сообщили, что мою персону желают видеть при дворе. И порталом отправили до места назначения. Вот так я и оказалась в учебной мантии с учебниками во дворце. Даже переодеться не дали. Я так и не поняла, кто... Кажется, секретарь приказал поспешить, так как нас ждут, и стремительными шагами рванул куда-то. Мне пришлось практически бежать следом. После событий в горах моя физическая форма оставляла желать лучшего, и запыхавшаяся, растерянная, ничего не понимающая, я ввалилась следом за прытким секретарем в какую-то комнату и едва устояла на ногах, увидев собравшихся. На мне скрестились взгляды короля, тени, моего опекуна, жреца Мороса, который прятал лицо за завесой из тьмы, и еще около десятка незнакомых человек. Похоже, мы попали на совещание. До нашего появления они что-то обсуждали, и сейчас повисла тишина. Взгляд на Харна помог вспомнить о манерах, и после едва заметного колебания я отвесила придворный поклон. «Может, часть присутствующих и осведомлены о моем поле, но делать реверанс в мужской одежде я посчитала глупостью». «Господа, позвольте представить». Принц на мгновение запнулся и решительно произнес. «Мою подопечную Лоран. Она была непосредственной участницей ритуала и может оказаться полезной». «Вот так». «Единым махом меня неожиданно рассекретили перед всеми. Стало совсем плохо от любопытных и недоумевающих взглядов взрослых и серьезных мужчин на мою персону. Еще этот мужской поклон, уж лучше бы сделала реверанс, может, не чувствовала бы себя настолько глупо. Не обращайте внимания на маскарад. Нелегко быть единственной девушкой на факультете боевой магии». Слова опекуна немного разрядили атмосферу и на меня посмотрели уже заинтересованно и снисходительно. «Я тоже лежал на алтаре. Моего слова вам мало?» — раздался негромкий и шелестящий голос жреца Мороса. «Вы же не все время были в сознании. Могли что-то и упустить?» — вмешался тень. От звука его голоса у меня дрогнуло все внутри, и щиты я подняла мгновенно, пряча свои эмоции. «Лорд Хейдис даже не посмотрел в мою сторону, но я кожей почувствовала, что мои действия без внимания не остались. У меня было достаточно времени понять, какой ритуал собирались провести». С холодком ответил жрец. «Отлично. Давайте еще раз его обсудим». С разрешения короля я заняла место за столом. Рядом с Харном заметила два свободных, и секретарь проводил меня туда, Предупредительно отодвинул стул, помогая мне сесть, и сам расположился рядом. При этом взгляд его «нет-нет», да и скользил заинтересованно по моему лицу. Передо мной лежали чистые листы бумаги. Вопреки ожиданиям, что сейчас придется отвечать на многочисленные вопросы, меня оставили в покое, вернувшись к прерванному обсуждению. Жрец начал объяснять этапы ритуала, а я, переведя дух, стала незаметно осматриваться. Скосила взгляд на опекуна, он сидел с серьезным лицом, как и все, внимательно слушая, и лишь на мгновение посмотрел с теплотой на меня. Решив не выбиваться из общей массы, перевела взгляд на темного. Тьма под его капюшоном непроницаемой завесой скрывала черты лица, и я опустила взгляд на его руки, лежащие на столе. Да так и окаменела У оракла который был с нами. Кожа на руках выдавала возраст, а у этого представителя темных она была молодой. Мой взгляд испуганно метнулся вверх к его лицу и опять на его руки. «Темнейший?» — жрец говорил тихо, и по голосу нельзя было ничего понять. Он даже не повернул голову в мою сторону, не запнулся, но убрал руки со стола. «Лоран?» «Вы хотите что-то сказать?» — обратился ко мне тень. Стоило темному замолчать, и я вздрогнула. Пусть эмоции свои скрывать научилась, но вот с выражением лица дела обстояли хуже, и все подмечающий глава тайной канцелярии желал знать, что не так. На меня немедленно уставились и остальные. Жрец тоже повернул голову. И пусть я не видела его черт, но готова была поспорить, что смотрит с насмешкой, конечно. Так сложилось, что сейчас его, я боюсь, сильнее, чем всех присутствующих вместе взятых, и ни за что не решусь открыть его инкогнито, если это темнейший. Нет, прошу прощения, просто воскресли неприятные воспоминания. Придвинув к себе чистый лист, написала я. Секретарь, сидящий рядом, озвучил всем мой ответ. Теперь стало понятна цель его присутствия рядом со мной. Наверное, Харну не по статусу быть моим переводчиком. Про себя отметила плюс того, что всем известен мой пол, и потому не зазорно признаться слабости. «Может, у вас есть что-то добавить по поводу самого ритуала? Или вы вспомнили подробности?» Допытывался тень, и было непонятно, поверил ли он мне. «Нет, темнейший оракул сказал все верно, бездна». Если честно, я не слышала и половины его слов, но успокаивала то, что еще в тот раз сообщила Тени все подробности ритуала. «Откуда вам известно имя темнейшего?» — дотошно осведомился глава тайной канцелярии. А я вскинул на него удивленный взгляд, ведь все давно указано в моем отчете. Так, назвал его Нак, проводивший ритуал, написала то, что и так ему известно. Они были хорошо знакомы? Как бы вы охарактеризовали их отношения? «Лорд Хэдис, к чему все эти вопросы? Мы не отрицаем, что ритуал проводил изгой, которого мы считали давно погибшим, и оказываем посильную помощь в его поимке. Это и в наших интересах», — вмешался в разговор Темный. «По нашим данным...» В этом деле замешан не один жрец в ранге темнейшего. На нашей территории они пребывают нелегально. Речь идет о группе лиц, развивших опасную деятельность. Они владеют оком тьмы. Это не тот артефакт, пропажа которого может остаться незамеченный, что ставит под сомнение намерения вашей стороны в сотрудничестве». Еще с лета мы ощутили пристальный интерес к нам, участились визиты под разными благовидными предлогами. Если вам еще тогда было известно о попытках возвращения культа Триединого и проведении запрещенных ритуалов, то почему не поставили в известность нас? Можно было своевременно принять совместные меры и избежать трагедии. Не могли бы вы назвать источники данной информации и более подробно рассказать о группе лиц. Мне известно лишь об одном отщепенце и его пособниках из числа крестьян. Вы забываете, что сами не делитесь информацией о проявлении активности в пустующих храмах. Касаемо окотьмы, у нас не имелось данных, что оно покинуло пределы темной империи. И сообщать было не о чем. Это наши внутренние дела. Не понимаю, к чему сейчас голословные обвинения. Вы хотите что-то нам предъявить? Я сам подвергся смертельной опасности наравне со всеми участниками экспедиции. Вы обладаете определенным уровнем силы, указал глава тайной канцелярии. Не думали, что вас могли назначить на роль жертвы? Участие жрецов высшего ранга указывает на то, что в ваших рядах раскол, и это нам приходится пожинать его последствия. Вы намеренно сгущаете краски, не предоставив веских доказательств существования иных участников из числа наших собратьев. Или именно для этого здесь присутствует этот... «Подопечный, подопечная принца!» Не скрывая язвительности, поинтересовался жрец. Я обмерла и бросила напряженный взгляд на тень. Во что он меня втягивает? Заподозри темнейшее, что я проболталась. «С вашей стороны, я ожидал большего уважения к той, кто сорвал ритуал и спас вашу жизнь!» Ледяным тоном заявил Харн. Темный, чуть склонил голову в мою сторону, как бы отдавая дань уважения. Но в его исполнении это выглядело иронично. Он не желал быть мне обязанным, что подтвердили самоуверенные слова. «Мне бы и самому хватило времени перебороть яд и прервать ритуал». И все же весьма любопытно, к чему вы ведете, выдвигая все эти обвинения. «Считаю целесообразным». Поставить на рассмотрение вопрос о том, чтобы ограничить въезд в страну жрецов вашего культа, а также отозвать уже присутствующих, заявил лорд хейтис И еще, ввиду случившегося близ Фордоха, где в заброшенном храме обнаружились следы проведения ритуала, приведшего к прорыву, следует ужесточить контроль за передвижениями гостей из Темной Империи а также уничтожить все заброшенные храмы Триединого. То есть храмы Мороса, испуганно перевела для себя я. Ведь вначале все поклонялись Триединому. Бросила взгляд на его величество, желая посмотреть на реакцию, и отметила, насколько опустошен его взгляд. За столом зашумели, обсуждая столь дерзкое заявление, но короля как будто не трогал всеобщий переполох. Выглядел он отстраненным. Похоже, исчезновение наследного принца явилось сильным ударом. Глаза запали так, как будто он уже ни одну ночь нормально не спал. Шипящий голос темнейшего заставил всех замолчать. — Ваша наглость переходит границы. Забыли? Благодаря чьему культу он выделил последнее слово? — Наложены печати. Жрец не повысил тона, но в воздухе, Разлилось столько силы, что у меня мурашки побежали по коже. Желаете нарушить древние договоренности? Тогда будьте готовы пожинать плоды своих решений. Темный плавно поднялся, буквально перетекая из одного положения в другое. Даже не видя раньше его рук, я бы усомнилась, что под завесой из тьмы скрывается пожилой оракул. «Не стоит горячиться», — подал голос король. «Вы правильно заметили, что в наших общих интересах поймать смутьянов и пресечь их деятельность. Количество участившихся прорывов говорит о том, что у вашего изгоя достаточно сторонников и несерьезно утверждать, что с ним лишь несколько крестьян. Вам нужно искоренить заразу в своих рядах, а мы со своей стороны...» «Не допустим ее распространения в наших. Ужесточить контроль за передвижениями считаю целесообразным. Так будет легче отследить предателей. Храмы же — крайняя мера, до которой, я надеюсь, не дойдет». «Я передам ваши слова», — холодно ответил жрец и покинул собравшихся. С его уходом даже дышать стало легче. «Тень...» Наклоном головы подозвал подчиненного и отдал какой-то приказ. Кивнув, тот вышел следом за темным. Затем последовали распоряжения короля подготовить на подпись озвученные приказы, и он распустил собрание. Все поднялись, за исключением Его Величества, Тени и харны Бросив на опекуна вопросительный взгляд, я тоже подниматься не спешила. Сидящий со мной секретарь вскочил, но застыл в нерешительности у стула. Кивком головы глава тайной канцелярии отпустил его, и, поклонившись, тот ушел последним, плотно закрыв за собой дверь. С его уходом король устало откинулся на спинку стула и обратился к лорду Хейдису. — Есть какие-нибудь известия? — Пока ничего нового. Я увеличил число людей, прочесывают берег и окрестности. Темнейший исследовал храм. Жертвоприношения были, но ритуал проводили без ока тьмы. Что по поводу этого темного? У меня еще в храме возникли подозрения, что это не темнейший оракул. Да и сейчас он не особо и скрывался. Что примечательно, с появлением Лоран он окончательно отбросил личину. Даже голос изменился. Харн обеспокойно посмотрел на меня, а я сглотнула. Значит, мне не показалось. И даже тень в курсе. В душе росла тревога. «Вопрос в том, что ему известно, и не решит ли темнейший, что это я просветила главу тайной канцелярии?» «Твои мысли. Нас посетил верховный жрец. Ходили слухи, что он давно ни во что не вмешивается». Задумчиво протянул король, опершись на руку и потирая висок. «Возня вокруг храмов и ритуалы триединому могли привлечь его внимание». Возмущение по поводу слежки было для виду. Он согласен и утрясет это с императором. Но вот трогать храмы не позволит. «Почему вас не беспокоит, что под видом темнейшего на совете присутствовал верховный жрец?» — удал голос Харн. «Темнейшие скрывают лица за завесой из тьмы. Это традиция. Считается, что они — голос верховного жреца. И в любой момент тот — «Может занять их место», — ответил тень и добавил. «Единственное, хотелось бы знать, какими путями он перемещается». «Я слышал, что он способен ходить дорогою теней, и границы ему не преграда», — произнес его величество. «Раньше я считал это выдумкой, но теперь склонен верить», — в голосе лорда Хейдиса сквозила озабоченность. «Еще бы». Такого не поймаешь и не удержишь. Я сама вспомнила, как при мне не единожды неожиданно возникал из тени темнейший и также растворялся в тени. Слухи точно не врут». «Тогда что его связывает с Лоран?» Задал вопрос король, требовательно глядя на меня. «Я вздрогнула от упоминания своего имени и столь пристального внимания». За меня ответил лорд Хейдис. «Они столкнулись в Академии». В прямом смысле произошло столкновение на лестнице. Темнейший не уступил дорогу не смотрящему по сторонам адепту, спешащему в библиотеку, и сбил его с ног. Ректор сопровождал делегацию от темных и был свидетелем инцидента. В тот день Верховный заменил собою одного из важных гостей и загадочным образом исчез перед моим появлением в академии. «Это о нем я читал доклад». Король, наконец, перестал сверлить меня взглядом и посмотрел на тень. А вот мой опекун, наоборот, одарил вопросительным взглядом. Он-то об этом. «Ничего не знал, Лоран. В Академии вы встретились впервые?» Мягко спросил у меня Харн, что-то обдумывая. И я кивнула, не видя смысла скривить. «Он может стоять за покушениями?» — поинтересовался король. «Не думаю». «Захоти он смерти Лоран, она бы была мертва», — возразил тень, — «и я была солидарна с ним. У темнейшего имелось множество возможностей избавиться от меня по-тихому». «Не нравится мне все это», — поморщился его величество. «Верховный может вести свою игру, и не следует отметать вероятность того, что по его указке проводят все эти ритуалы, уверен» что это он крутился поблизости, наблюдая за экспедицией в горах. Я увидела, как подозрение заводит не туда, и сама не поняла, что меня подтолкнуло написать. Он не имеет к этому отношения. Перед походом в пещеру он предупредил меня, чтобы я не смела туда идти. Если он причастен к исчезновению нейтона С угрозой произнес король, сжимая кулаки, и замолчал, когда Харн озвучил написанное. Мое заявление вызвало эффект взрыва. Вопросы посыпались, как горох, и лишь лорд Хейдис сохранял спокойствие, бесстрастно выясняя подробности. Лишь в глубине его глаз я заметила удовлетворение. Как всегда, ему удалось вытянуть из меня правду. Но вот насчет появления Верховного в храме и последующих встреч я упорно молчала. «Лоран, что ему нужно от тебя?» Не сдержался Харн, и, глядя ему в глаза, в которых читалось искреннее беспокойство обо мне, я не смогла солгать. «Не знаю. Он потребовал, чтобы я сидела в академии и ни во что больше не ввязывалась. Последствия мне не понравится и Пусть слова темнейшего в точности повторили требования главы тайной канцелярии, сказанные когда-то мне, сам он недовольно сжал губы, и в глазах появился холодный блеск. — Разумно. В Саруне хорошая защита, и теперь Лоран сложно похитить для ритуала, — произнес король. — Похоже, Верховный решил вести игру на нашей территории, если не сделал попытки ее забрать. «Здесь гораздо удобнее охотиться за теми, кто придет за ней». После этих слов предупреждение темнейшего предстали для меня в ином свете, а вот от следующего яростного высказывания я чуть не подпрыгнула на месте. «Мне совершенно не нравится, что здесь он чувствует себя как дома и появляется, где вздумается. Я предлагаю...» Начал тень, но монарх перебил его, сверля меня взглядом. «Лоран!» Вы пока свободны. Меня удивляет, что о столь важных вещах мы узнаем лишь сейчас. Мне ясно, дали понять, что не доверяют. Но на этот укол я лишь вскинула голову, не собираясь чувствовать за собой вину. — Отец! — вмешался Харн, но тот остановил его движением руки, холодно произнеся. — Мы еще вернемся к этому разговору. Можете идти. Принц встал вместе со мной, но ему приказали остаться. «Подожди меня в своей комнате», — шепнул он мне, возвращаясь на место. Я кивнула и вышла, избегая на кого-либо смотреть.